Глава 4. У выхода из Академии взяли у дежурного студиоза памятку для поступивших. Несколько скрепленных листов бумаги, в которых оказалось много интересной информации. Например, там была указана дата торжественного ритуала, проводящегося в честь поступления. Сообщалось, в каком наряде необходимо на данном мероприятии присутствовать. Перечислялось, что нужно для учебы. В брошюре кратко излагались правила академии. В двух колонках, для бюджетников и платников. Интересный факт, проживание и питание в академии для всех студентов было бесплатным, поэтому тем, кто желал проживать при академии, требовалось записаться и стать в очередь. Отличный выход для такого, как я. А ведь это действительно хороший вариант, подумалось вдруг. Буду сидеть на всем готовом в общежитии, и за жилье, которое здесь очень дорого, платить не надо. Не вечно же гостить у Дебруозов. Оторвавшись от страницы, я посмотрел на стадиоза. Он без энтузиазма занимался выдачей памяток и не обеспечил нужным документам двух счастливо улыбающихся девушек, которые, по всей видимости, тоже поступили. Остановив их, я указал на студиозу и объяснил ситуацию. Все-таки, несмотря на долгую историю и большой опыт, Академия не в полной мере отработала процесс поступления. Вот почему эту памятку вручают у выхода, а не сразу после прохождения второго этапа. Тогда не нужно было бы ставить непонятно кого у ворот, а ведь если бы не Миша, такой ценный источник информации мог бы и не попасть в мои руки. «Стоп!» — осадил себя. «Что-то я слишком напряжен. Ну какое мне дело до парня, выдающего буклеты? Все, проехали». «Чего замер?» — обратился ко мне младший Деброс. Он уже оторвался от своей памятки. «Натан, наверное, совсем заждался. Он собирался встретиться с друзьями», — напомнил я Миша. «Так что не спеши, брат не сильно скучает». Первым делом мы пошли к месту, где стояли утром. Была небольшая вероятность того, что Натан там. Однако нам не повезло, парня не было. Обнаружился он относительно недалеко. Осмотревшись по сторонам, Миша заметил брата и уверенно пошел в ту сторону. «Не вижу Натана», — сказал я. «Он мелькнул и сразу пропал», — пояснил парень. «Только не брат и Стефан, а они, где один, там и другой». Я согласно кивнул. Со всеми своими товарищами мы за это время встречались всего два раза, и то мельком. Один лишь Стефан чуть ли не через день появлялся дома у Деброзов. Оказавшись возле толпы веселящихся студентов, Миша скользнул в нее ужом и тут же нашел брата. Я лезть в толпу не захотел и стал за спину Стефана. «Ого, да ты быстрый!» – услышал голос Натана. «Ребята!» – поднял он руку, привлекая к себе внимание. «Знакомьтесь, мой младший брат Михаил Доброоз! «Какой милый!» Тут же весело сказала одна из девушек. Окружающие по-доброму засмеялись, а Миша легко покраснел. Что за запах? Я подозрительно принюхался. Они что, уже вино пьют? С самого утра? Понятно, отчего такое хорошее настроение. Так и оказалось. Возле ног одного из магов, самого широкоплечего, стоял бочонок вина. Остальные держали в руках аккуратные кувшины. И периодически из них похлебывали. Быстрое, однако. «Поступил?» Услышал вопрос Стефана. «Поступил!» — ответил парень. Тут же раздался добрительный гул, зазвучали слова поздравлений. «Так давайте же выпьем за нового Студиоза Деброза!» Громким басом предложил парень, возле которого стоял бочонок. «За Студиоза Деброза!» Тут же подхватили студенты и выпили. «А где Нел?» — спросил Стефан. «Где модлинаухий заклинатель духов? Он еще там?» «Какой еще Нел?» — протянул заинтересованный голос Милиши. «Какой еще заклинатель духов? Признавайся, Стефан!» «И она здесь? Как я ее раньше не заметил?» «Блин!» Я уже раздумывал, как бы побыстрее отсюда свинтить, но радостный Михаил, не подозревающий о подставе, громко сказал. «Так он же за тобой стоит, Стефан, обернись!» «О, дружище!» Обняв меня за плечи, прокричал Стеф. «Поступил?» «Конечно!» Бодрым голосом произнес я. «Неужели ты сомневался?» «Да не в жизнь!» Прижав руку к груди, произнес парень и подтолкнул меня в центр, на самое видное место. «Знакомьтесь, это Нелла... Нелла Милиан, Пху!» Еле выговорил. «Отличный парень! Душа компании и хороший шутник. Если кому-то, как и мне, сложно выговорить это длинное, сложно произносимое имя, можете звать его просто Неллом. Он не обидится. За нового стадиоза!» Опять послышался одобрительный гул, и студенты выпили вино. Пила даже милиша, с веселым ехидством наблюдая за мной. «Неужели она в хорошем настроении не обижается? И время смерти еще не пришло?» С облегчением подумал я. Это было бы просто замечательно. «Ну что, новоявленные студиозы?» Сказал парень с бочонком. «Вы проставляться за поступление собираетесь? У нас вообще-то вино заканчивается». Мы с Мишей переглянулись. «Надеюсь, лесная роща подойдет?» Неуверенно спросил парень. «Конечно нет!» Ответил Стефан. «Туда с дамой надо идти, а не с веселой компанией». «Мы парням еще не показывали лучшее заведение в городе», пояснил всем Натан. «Ждали этого дня, чтобы соблести традиции!» «Тогда пойдемте быстрее!» Выступила вперед Милиша и подмигнула. «Мне не терпится поближе пообщаться с молодыми стадиозами!» Дружный хохот был ей ответом. Все думали, что она шутит. «Надеюсь, я переживу этот день!» Искренне подумал я. Наша большая разношерстная компания, состоящая из парней и девушек разных возрастов, остановилась возле двухэтажного каменного здания. На широкой вывеске, расположенной над входом, большими буквами было написано «Дубина орка». Тут же над вывеской располагался рисунок для непонятливых. На нем был изображен злой, скорчивший рожу зеленый орк с гипертрофированными мышцами, жестоким оскалом и большим кольцом в носу. Орк явно не был мирным, так как в руках держал окровавленную шипастую дубину. «А мы точно пришли в трактир?» Показательно громко спросил я, вертя головой, будто обращался сразу ко всем присутствующим. Этот рисунок подсказывает маленькому будущему первогодке, что в столь злом и страшном месте ему точно делать нечего. «Кому бы орков бояться?» Дружески похлопал меня по спине подошедший Натан. «Ты точно, Нел? «Точно!» — кивнул я. «Но, признаться, этот рисунок меня сильно смущает». «Эх вы, первогодки!» Кто-то снисходительно махнул рукой. «Трактир так называется, потому как его отличный алкоголь жестко бьет в голову, словно дубина орка». «Ого!» — воскликнул я. «Метафора? Для обычной забегаловки это слишком круто. Но пока поверю, что алкоголь там действительно крепкий». Окружающие начали весело переглядываться и зашептались, мол, «Посмотришь, насколько он хорош. Сто процентов приготовят с алкоголем какую-то пакость». «Ну-ну», — весело подумал я. «Пусть попробуют. Посмотрим, кто будет смеяться последним». В этом трактире мне действительно понравилось. Уютная обстановка, темные коричневые цвета, преобладающие в мебели и декоре. Зал приличных размеров, в который мы вошли, был заставлен большим количеством столов разных размеров. По краям помещения располагалось несколько столов для VIP-персон. За самым большим могло поместиться человек 20, не меньше. Для каждого посетителя имелся персональный массивный деревянный стул. И никаких лавок, что очень удобно, если тебе надо выйти. Над потолком висели тусклые магические светляки, создающие приятную атмосферу уюта. Центр помещения пустовал, у колонн сидели музыканты, больше там никого не было. Глядя на старательно наигрывающих весёлые мелодии мастеров струнных и духовых инструментов, я понимал, что пустовать площадка для танцев будет недолго. Мелодии игрались действительно довольно заводные, даже для меня, счастливого жителя 21 века. Или я по музыке и танцам стысковался. Вроде и не любил никогда подобных развлечений, предпочитал потягивать коктейли где-нибудь у стеночки или за барной стойкой. Большинство столов в трактире уже заняли различные молодежные компании, несмотря на то, что сейчас был день, а не вечер. Многие из посетителей оказались магами, причем молодыми магами. Поэтому я сделал логичный вывод, что данное заведение у местных студентов в большом почете, ведь приехав на учебу после каникул, все они решили зайти сюда. Среди посетителей заметил большое количество дворян и обеспеченных молодых людей, а вот посторонних людей среднего класса тут не обнаружилось. Этот трактир скорее нечто большее, чем просто бар для магов, аристократов и обеспеченных людей. Это явно некий закрытый клуб для своих, меня сюда привели до ритуала посвящения в студиозы. Хотелось оценить оказанную честь, но я почему-то не мог. По всем параметрам я подходил для данного места, но мне это не было нужно. утверждение за счет принадлежности к какому-то мнимому авторитетному обществу? Ни в коем случае! «Однако то, что я не собираюсь принимать философию этого сообщества, еще не значит, что я не способен поставить его себе на службу. Главное не заиграться. Не хочу, чтобы маска представителя золотой молодежи стала моим настоящим лицом, ведь в обилии красок, цветов и псевдороскоши можно легко потерять себя». Вино, пиво и более крепкие спиртные напитки пользовались у посетителей Дубины Орка огромной популярностью. Судя по внешнему виду и поведению подавляющего большинства, лучше бы им поскорее отправиться домой, чтобы не опозориться и не учинить погром в этом прекрасном заведении. Я незаметно скривился. Вот яркий пример того, о чем я только подумал. Они потеряли себя и не собираются возвращаться к нормальной жизни. Им и мы так хорошо. Не люблю людей, которые прожигают жизнь таким бесполезным и бессмысленным способом. С другой стороны, это, конечно, их право. Пусть что хотят, то и делают. Жизнь-то все-таки их, а не моя. Как говорится, не суди и не судим будешь. Но я все же считаю, что есть куда более полезные дела, чем ежедневный алкогольный угар. А некоторые из так называемых «гостей заведения», судя по всему, свое свободное время отдавали именно этому. Пока мы шли к столу для VIP-персон, мелодия изменилась. Музыканты начали играть еще более зажигательную музыку. Судя по всему, некоторые студиозы из моей новой компании уже неплохо выпили и не прочь были пойти потанцевать. Однако они еще не достигли необходимой кондиции, да и неправильно устремляться в зал, если мы только что пришли. В очередной раз, оглядев помещение трактира, я признал. Несмотря на то, что заведение предназначалось для жестких попоек, оно выглядело не как дешевая забегаловка, а скорее как элитный бар. Тот, кто проектировал дубину Орка и делал тут деньги, не глупый человек, далеко не глупый. Весело заняв один из пустующих столов в уголке зала, мы сделали большой заказ. Точнее, сделал его огромный парень с бочонком, представившийся Николаем. Бочонок опустошили прямо у академии, и когда мы уходили, он сиротливо остался стоять на площади. Николай производил впечатление человека, который часто принимает участие в масштабных гулянках. Его авторитет в этом вопросе признавали безоговорочно. «Позвольте сделать заказ опытному человеку», сказал Николай, бухнув себя в грудь здоровым кулаком и обратившись ко всем за столом. «А то знаю я эту молодежь. Возьмёт какого-нибудь кислого сока и будем весь вечер сидеть, скучать и давиться пойлом в темном уголке, мечтая, чтобы пытка поскорее закончилась». «Он любитель поговорить», — удивился я. «А по внешнему виду самый натуральный мясник с большой дороги». То, что Николай профи, я понял, когда начали приносить то, что он заказал. Сначала прикатили несколько бочонков вина и парочку бочек пива. Потом принесли четыре небольших кувшинчика. «Это напиток с легкой клюквенной настойкой для молодых студиозов», — пояснил Николай. После чего, осознавшие сказанное великовозрастным товарищем, ехидно заухмылялись. Закуски оказалось довольно много. Состояла она из свиных ребрышек, копченых куриных ножек, колбасок, всевозможных нарезок и другой вредной, но очень и очень вкусной еды. Сервис был на высоте. Большую часть заказа принесли чуть ли не мгновенно, будто ожидали, что мы выберем именно это. Несколько крепких мужчин поставили невысокие подставки и тут же взгромоздили на них бочонки. Для чего это надо, я не понял, пока не увидел, как в крышку бочки ловко вкручивают краник. Ловкость рук мужчины, разливающего горячительные напитки, громкие пожелания страждущих. И вот уже все очень быстро обзавелись кружками с питьем. Мне достался огромный бокал вина. Я не особо возражал, запах был неплох и явно говорил о качестве напитка. Юрки и девушки-официантки в коричневых передниках и длинных юбках до пола быстро и сноровисто положили льняные салфетки, столовые приборы для каждого и поставили на стол горячие стейки. Моя рука тут же ухватила тонко нарезанный кусок вяленой шейки, и я с удовольствием закинул его в рот. Вкуснота! «Немного внимания, господа и дамы!» Встал со своего места Натан, привлекая к себе внимание. «Давайте еще раз выпьем за новых студиозов, пожелаем им хорошо учиться и не забывать отлично отдыхать, чтобы экзамены сдавались легко, а преподы не задавали лишних вопросов». «Отличный тост!» — поддержал кто-то. «Действительно отличный!» — поддержал Натана Николай. «Только почему этим замечательным молодым людям поставили презренные кружки с алкоголем, предназначенным исключительно для нас, простых смертных?» После вопроса Николай обратился к мужчине, стоящему возле бочек. «Ну-ка, подай-ка нам любезные клюквенные настоечки, два кувшина». Стол одобрительно загудел, все стали переглядываться. А вот и супералкоголь, крепость которого мы с Мишей должны испытать на себе. «Вот, парни!» Николай поставил перед нами увесистые кувшинчики с сургучными печатями на крышках и добавил гулким басом. «Напиток настоящих мужчин!» «Знак качества!» — прокомментировал Стефан, занявший место слева от меня. В это время Милиша, непонятно каким образом оказавшаяся справа, решила облапошить соседа и заключила с ним пари на то, что я не только выпью настойку из кувшинчика, но буду после этого очень даже неплохо себя чувствовать. А может, даже смогу продолжить попойку. «Вот же хитрюга», — вздохнул я, — «откуда-то знает, на что я способен. Наверное, орки проболтались, что меня разбирает только особая настойка. Буду надеяться, что в этот клюквенный напиток никто не додумался кинуть камень души». Миша взял кувшинчик, с интересом его рассмотрел. «Михаил проявляет правильный интерес», — прокомментировал Николай. «Значит, ему и предоставим первое слово, потом будет говорить Нел. Миша встал, еще раз осмотрел запечатанный кувшин. «Дергай за кольцо, которое торчит из крышки», — посоветовали парни, что Миша и сделал. Несмотря на большое количество людей, которые смотрели на него, Михаил был весел, доволен жизнью, воодушевлен и никого не стеснялся. Принюхавшись, я почувствовал запах клюквы и крепчайшего самогона, исходящий от кувшинчика Миши. "Спасибо, что решили разделить мою радость и приняли в такую отличную компанию", повторил парень, явно подсказанные братом слова, приложился к узкому горлышку и сделал большой глоток. Выпочил он глаза и жутко покраснел. Окружающие словно по команде засмеялись. "Это это", восстанавливая дыхание, произнес парень. "Это что это за смесь такая?" Сделав глоток из кружки с вином, унял Женя. «Лучше не мешай с другим алкоголем», — сказал кто-то. «Мясо съешь, а то потом плохо будет». Миша был послушным и умным, поэтому тут же отправил в рот кусок мяса и тщательно его разжевал. «Давай, сделай еще одну попытку!» Поддержали его окружающие. Миша кивнул и сделал несколько больших глотков, после чего остановился и опять закашлялся. Студиозы поддержали его бурными аплодисментами, а соседи похлопали по спине. «Молодчина!» «За нового стадиоза!» – крикнул Стефан, и все дружно выпили. «А теперь предоставим слово Нелу, сказал Николай, и через некоторое время поднялся уже я. Взяв кувшинчик в руку, открыл его, выдержал театральную паузу и торжественно начал говорить. Судя по тому, как быстро было организовано данное мероприятие, можно сделать вывод, что данная честная компания проводит подобные сходки постоянно, и они пользуются немало любовью. Поэтому выражая признательность организатору праздника, данному заведению. Благодарю за то, что мы не пошли в пресную зеленую рощу. Там бы мы так хорошо не погуляли». Окружающие одобрительно загудели. Каждый принял эти слова на свой счет, мол, какие мы все-таки молодцы. Я подождал, пока все закончат говорить, и продолжил. «Я искренне благодарен, что вы приобщаете к академическим традициям нас, молодое поколение. Торжественно заявляю, что мы вас не посрамим». Закончив говорить, выдохнул и принялся пить из кувшинчика клюквенную настойку. Напиток обжег горло и спустился вниз по пищеводу. После пяти хороших глотков студиозы, ожидавшие, что я закашляюсь, замолчали и пораженно уставились на меня. Коуть, коть, коуть, коуть. С характерным звуком я пил горячительный напиток. А вы бы попробовали иначе, все-таки, несмотря на ускоренный метаболизм, горло обжигало неплохо. К сожалению, горловина у кувшинчика была небольшой, настойка текла не так быстро. Желудок потяжелел, жар разошелся по всему телу. Все же крепкий напиток, особенно хорошо настоянный, это вам не легкое вино или пиво, которых я почти не ощущаю. Такой настойкой я действительно мог напиться, конечно, если бы выпил целую бочку. Интересно, я буду сильно пьян? Или организм в очередной раз в кратчайшие сроки выведет все лишнее? Под эти мысли допил настойку, потряс кувшинчик, поймал губами ягодки клюквы, которые были на дне, и тщательно их разжевал. За столом стояла тишина. «Хорошая настойка!» – похвалил я. «Есть что выпить и есть чем закусить!» «Вы кого к нам привели?» – восхищенно спросил Николай у Стефана и Натана. «Я так и в лучшие годы не смог бы, а тут первогодка!» «Может, теперь выпьем за нового студиоза? Подхватывая кусок тонко нарезанного мяса, несколько развязно спросил я. «Все-таки изрядная порция крепкого алкоголя и на меня подействовала». «Конечно!» — бодро воскликнули окружающие. «За нового студиоза!» — провозгласил Николай. «За нового студиоза!» — поддержали его окружающие. После этого, собственно, и началась попойка. «Что сказать?» — размышлял меланхолично. «Своим цирковым выступлением с крепкой настойкой я обеспечил себе своеобразный авторитет в умах этих людей и, скажем так, влился в коллектив. Теперь я для них точно свой парень». Еще пару подобных трюков за вечер, и студиозы начнут вполне благодушно относиться к хорошему парню Неллу. Я подмигнул Мише, попеременно посматривающему то на меня, то на мой пустой кувшин, то на свой кувшинчик. Все понятно, парень оценил крепость напитка совсем недавно, и то, что я так легко все выпил, вызвало у него ошеломление. Я показал большой палец и приободрил друга. Парень кивнул. Вино, которое я пил после настойки, позволило продлить алкогольное опьянение, но через некоторое время мне жутко захотелось выйти. Видимо, организм старался расстаться с медленным ядом, которым я умудрился отравиться по своей собственной воле. Тихо уточнив у Стефана, где находится туалет, это двинул стул и, выбравшись из-за стола, направился туда. В центре зала во все веселился народ, в том числе ребята из нашей компании. Обойдя их, свернул в неприметный коридор, подошел к двери, на которой был изображен мужчина, задумчиво почесав затылок, потянул за ручку и вошел внутрь. К моему большому удивлению, туалет здесь был похож на современный, из моего мира. Не просто дырка в полу, вполне себе удобный туалет, правда, без унитазов, с подобием умывальников на полу вместо них. Кнопки слива воды не имелось, но она не была нужна, вода подавалась беспрерывно. Ноу-хау, блин, такого я здесь еще точно не видел. Вот тебе и трактир. Закончив свои дела, вымыл руки умывальника, сделанного по типу рукомодника. Нажав на краник рукомойника снизу, вытер темное пятно на рубашке и собирался возвращаться, но в туалет вошел пошатывающийся Миша. «Подожди меня!» — попросил он, проходя мимо. Закончив свои дела, Миша спросил. «Как тебе это удалось? Я сделал несколько глотков и чуть не сгорел заживо, а ты хлебал напиток, как простое вино. Ик!» «Мне раньше приходилось много выпивать», — ответил я уклончиво. «Поэтому все так и получилось». После небольшой паузы добавил. «Тебе не стоит стремиться к подобным результатам, это никому не делает какой-нибудь чести». Миша еще больше закачался. «Может, тебя отрезвить?» – спросил парня. «А то ты уже пьян, а тебе все-таки надо все выпить». «А ты умеешь отрезвлять?» – удивился он и решительно кивнул. «Тогда давай». «Тогда готовься», – предупредил я и взял Мишу за руку. «Будет больно». Сказав это, влил в парня немного своей энергии. По прошлому опыту знал, что это довольно болезненная процедура, однако покрасневший Миша не проронил ни звука. «Хм, давно я никого не приводил таким образом в порядок», подумалось мне, и я отпустил его руку, после чего Михаил тут же направился к кабинке, организм решил избавиться от лишнего. Не стал дожидаться, пока парень приведет себя в порядок, и вернулся на свое место. Меня встретили подозрительными взглядами, словно проверяли, неплохо ли мне, но не заметив признаков дурного самочувствия, продолжили пить». Этим занялся и я. Вино было вкусным, закуски великолепными, компания душевная и простой. Студиозы постоянно травили байки из своей академической жизни, рассказывали о проведенных каникулах, о последних сплетнях, о жизни вообще и в частности. Мы сидели довольно долго, и чем больше времени проходило, тем более плотно прижималась ко мне Милиша. То ли сыграла роль то, что она немного выпила, то ли наша единственная ночь была хороша. А может быть, все вместе. Но девушка льнула ко мне довольно откровенно и не раз ловила удивленные взгляды, впрочем, как и я. Но я-то для них был незнакомым парнем, а Милиша своей, хорошо знакомой подругой, поэтому ее нетипичное поведение бросалось в глаза. «Пойдем потанцуем», — тихо сказала она и кивнула в центр зала, после чего я обратил внимание, что танцы в самом разгаре, а пьяные посетители, в том числе из нашей компании, весело отплясывают под незатейливую веселую мелодию. «Не хочу». Также тихо ответил ей и пояснил. «Желания нет. К тому же я этого танца не знаю». «Я обижусь», — надув губы сказала девушка. Ее горячее тело с приятными, касающимися меня округлостями, заставило сердце биться чаще. «Не хочу, чтобы ты обижалась», — глядя ей в глаза, проникновенно сказал я. «Хорошо», — она отвела взгляд и произнесла. «Если не хочешь танцевать сегодня, отложим это на потом». В какой-то момент я обнаружил свою руку на талии Милиши, а ее руку у себя на колене. По телу пробежали мурашки. «Когда успел-то?» — пронеслась в голове удивленная мысль. Хотя на самом деле я очень удивлялся поведению девушки. Всё же наше общение в степи было далеко от идеала. «Я надеюсь, между нами мир?» — тихо спросил у нее. «Твоя рука поглаживает мою талию и то, что ниже», — заметила девушка. «Какая между нами может быть война?» «Мы не очень хорошо расстались», — заметил я. «И мне не хотелось бы никаких недоразумений в будущем». Милиша с задумчивым видом выпила немного вина, затем выдержала небольшую паузу, собралась с мыслями и повернулась ко мне. «Когда я проснулась после чудесной ночи и не обнаружила тебя, мне с необычайной силой захотелось тебя придушить. Вильме, кстати, тоже». Девушка наклонилась ко мне и, обдав горячим дыханием, слегка укусила за ухо, после чего мягким голосом с игривыми интонациями страстно зашептала. «Тебе повезло, что у нас уже был подобный опыт, поэтому мы не чувствовали неловкости». По моему телу прокатилась горячая волна. Я отпил вина, чтобы смочить пересохшее горло. Вот это откровение. Видимо, она уже достаточно выпила и завелась. Следующая мысль показалась весьма своевременной в подобной ситуации. А ведь у меня уже давно не было девушки. Я хочу, чтобы мы иногда встречались, и наша ночь повторялась. Серьезным тоном, очень тихо, чтобы слышал только я, произнесла девушка, после чего улыбнулась. Только без вильмы. Ты серьезно? Удивился я ее словам. Собственно, не тому, что она попросила не привлекать к нашим интрижкам вильму, а совсем другому. Поэтому спросил. «И ты не будешь настаивать на серьезных отношениях?» Девушка посмотрела на меня как на глупца, не понимающего очевидных вещей. Нел, ты обычный смазливый парень без особых богатств и кольца», показала она на свой элегантный перстень, знак принадлежности к аристократическому роду вольных баронств. «Так что ни на что не рассчитывай, ты мне не ровня». «Никто не одобрит наш брак, я всего лишь хочу немного развлечься». Думаю, этими словами Милиша все же хотела меня задеть, отомстить за мое бегство, показать, что я по сравнению с ней никто, а она, между прочим, богатая девушка из высшего сословия. Тут она, конечно, была совершенно неправа. И, думаю, в полной мере это сознавала, но признавать не хотела. Дело ловит, что судит по внешним признакам, таким как отсутствие кольца, сильного рода, влиятельных связей, недвижимости, бизнеса. Ну и, конечно же, потому что я студиоз, который только что поступил в Академию. С другой стороны, Милиша не могла не знать, что я на приличном уровне владею боевой магией, отличный воин и волчий всадник с редким духом, хорош собой, как мне кажется, довольно богат. Девушка с явной примесью крови зеленых орков должна была отлично понимать, сколько камней души получил победитель турнира трех духов. «Так что, как партия, я совсем неплох, а если учитывать тот факт, что маги и аристократы в баронствах по социальному статусу стоят где-то на одном уровне, то вообще хорош». Я почувствовал, что девушка не совсем уверена в том, что сказала. Ее глаза начали бегать во все стороны, и она задумалась, словно спорила сама с собой. «Пусть будет так», — ответил я и крепче прижал к себе женское тело. «Я тоже не против небольшой интрижки, если она в радости мне и тебе». Милиша, как ей показалось, облегченно выдохнула. «А я подумала, что ты окажешься слишком гордым для таких отношений, и тебя не устроит роль обычного любовника». Я легкомысленно фыркнул. «Поверь, именно такие отношения нужны молодому парню в самом расцвете сил. А если его любовница очень красива и женственна, то это просто превосходно». Девушка улыбнулась. «Мир?» — Все же не удержался я. «Мир!» — кивнула она и опять укусила меня за ушко. «Жду не дождусь минуты, когда мы останемся одни», — подумал я. Ее подход к проблеме мне нравится. Встречи без обязательств — это то, что надо. Устал уже без нормальной девушки, а ведь никого подходящего рядом не было». «Чего замолчал?» — спросила Милиша. «Очень рад, что у нас похожие мысли и потребности», — тихо ответил, прижимая ее к себе. «Я тоже», — игриво произнесла она, обдала горячим дыханием шеи и ухо и начала водить ладонью по моей ноге, поднимаясь все выше и выше. Проведешь сегодня красивую девушку до дома, а то она боится идти одна. Вдруг ее кто-то обидит». «Это ты о ком?» — с интересом спросил я. «Что еще за красивая девушка? Хочу с ней познакомиться». Милиша убрала руку, откинулась назад и стала внимательно меня разглядывать. «Наглец! Так и хочется тебя треснуть!» — произнесла она и прижалась ко мне всем телом. «За такие шутки останешься без сладкого». По телу в очередной раз пробежал жар. Губы опять пересохли. я сделал глоток вина, стараясь пить так, чтобы движения не выглядели поспешными. «Плохо жить без сладкого», — наставительно заметил, подняв палец вверх. «Вот и веди себя хорошо», — сказала она, отстраняясь. «Мне совершенно не нравятся подобные шутки». В общем, поступление мы отпраздновали просто отлично. Познакомились с новыми людьми, побывали в шикарном заведении для больших и шумных компаний. Я неожиданно помирился совершенно не злившейся на меня милишей, Михаил, не без моей помощи, все же допил свой злополучный кувшин, был тепло принят компанией и даже успел поцеловаться с какой-то молоденькой девушкой. Потом их увидел ошарашенный такой прытью Натан и оттащил брата в сторону. «Рано тебе еще открыто с девушками целоваться», — сказал он и с угрозой добавил. «Или может отцу написать, что свадебку сыграть надо бы «Нет», — покачал головой Миша. «Не надо свадьбу». Николай то и дело удивлялся, насколько хороши новые студиозы. Пьют будущие первогодки на уровне выпускников, а может даже лучше. Девушек кадрят вообще между делом. Нашей компании хватило нескольких часов для того, чтобы хорошенько отдохнуть и даже несколько подустать от обильного и качественного отдыха. Так что через некоторое время студиозы группами или поодиночке начали расходиться, бурно прощаясь со всеми. Остались лишь самые стойкие и, собственно, виновники торжества, ведь кому-то надо было расплатиться за стол. Короче, остался я, все же уснувший от обилия впечатлений Миша, его брат Стефан, для поддержки Николай, потому что еще не все выпили, и Милиша, дожидающаяся меня. «Отойду на минуту», — сказал всем и направился к администратору. Счет, пожалуйста». Администратор внимательно посмотрел на меня, вспомнил, за каким столом я сидел, после чего передал мне лист бумаги, в котором аккуратным почерком были записаны наши заказы и цены. Снизу я прочитал итоговую сумму, она получилась довольно солидной, однако я молча начал отсчитывать монеты. Расплачусь за все один, с Михаила не возьму ни копейки, и так живу нахлебником, сейчас немного успокою свою совесть. К тому же этот день мне подарил намного больше, чем я планировал. Поступление, мировая милишей полезные знакомства со старшекурсниками. Я ведь не зря потратил время, переговорил и выпил с каждым. Грех не воспользоваться подобной возможностью и результатами моего героического заглатывания настойки. Так что золота совсем не было жаль. «Идите, ребята!» — услышал голос Милиши. «Можете нас не ждать. Думаю, Нелла Миллиан захочет провести меня до дома». «Ого!» — восхищенно поднял на нее в глаза Натан. «В таком состоянии ты еще способна выговорить его полное имя?» «Я долго тренировалась», — пояснила девушка. «Логичного вопроса, когда ты успела натренироваться, если вы познакомились только сегодня утром, ни у кого не возникло. Это же пьяные студенты, у них возникают другие вопросы». «Неужели тебе понравился этот смазливый парень?» Пьяно подмигнув, спросил Николай. «Может, я тебя проведу? Я ведь знаю, где ты живешь». «Я тоже не против», — поддержал Натан со смешком. «Вы бабники», — в свою очередь заметила Милиша. «Так что с подобными предложениями не ко мне». «Любительница первогодок?» — прикалываясь, спросил Коля. «Как можно-то?» — с наигранным возмущением произнес Натан. «Приглашать провести до дома молодого парня, которого впервые увидела. Как пали нравы!» «Вообще-то я с ним давно знакома», — огорошила друзья девушка, усмехнувшись. «Это как?» — удивился Стефан. «Вместе из Раркагорда ехали, в одном караване, там и познакомились». «И какой у него дух?» — спросил Натан. «Ягуар», — добила парня девушка. «Чёрный, с мягкой такой шорсткой. «Какой еще дух?» — спросил Коля. «Я что-то вообще ничего не понимаю». «А тебе и не надо», — заверила его Милиша. «Этот момент я выбрал, чтобы вернуться». «Ну что, по домам?» «По домам», — ответила девушка. «Ты меня проводишь». Сказав это, она взяла меня за руку и потянула к выходу. «Пока!» — успел я крикнуть парням и помахал рукой, прежде чем мой буксир оттянул меня подальше от компании. «За стол я рассчитался, так что смело можете идти домой». «Пока все не допьем, домой не пойдем. Донесся до меня раскатистый бас Николая. «Я вообще-то не знаю, где ты живешь, заметил Милиша. «Поэтому вряд ли смогу провести тебя до дома». «В таком случае запоминай дорогу». Игриво прошептала девушка на ухо. «Чувствую, меня ждет шикарная ночь!» С воодушевлением подумал я. Проснулся поздно, часов в двенадцать дня. Даже удивительно, давно так хорошо не спал. Вот что значит красивое теплое девичье тело, прижавшееся сбоку. Спать становится комфортнее и уютнее. «Кстати, где оно, это самое теплое тело?» Подумал я, ощутив, что лежу в кровати один. «Блин, какое ещё тело?» «Милиша, конечно же, милиша!» «И вообще, как она смогла уйти настолько бесшумно, что я этого не почувствовал?» Усилив органы чувств, попробовал найти девушку, после чего с удивлением отметил, что ее нет ни в комнате, ни на этаже, ни в доме. «Что-то я ничего не понимаю», — пробормотал растерянно. «Куда она ушла?» «Невероятно срочные дела? Допустим. Но почему в таком случае она ушла, не разбудив меня? Скоро вернется? Или это с ее стороны маленькая месть за то, что в прошлую проведенную вместе ночь я не попрощался?» Хочет, чтобы проснулся один в незнакомом доме и начал волноваться и думать, как себя вести и что делать? Такое очень может быть. Вполне похоже на изощренную месть обиженной женщины. Или это моя паранойя, шалит, а на самом деле Милиша пошла куда-нибудь и скоро вернется. Ага, к соседке за молоком и булкой. Решив не беспокоиться лишний раз понапрасну, закрыл глаза и постарался уснуть. Если она захотела надо мной подшутить, я ни в коем случае не буду переживать и беспокоиться, стану наслаждаться ничего не деланием. «Эх, жаль, что Милиша ушла», — подумал раздосадованно. «Кое-чем другим я бы сейчас с удовольствием занялся». Однако, несмотря на мои старания, сон не шел. Встав, я потянулся, после чего направился в ванную, дверь в которую находилась прямо в комнате. Умывшись теплой водой, окончательно проснулся и, посчитав, что здесь, конечно, хорошо, но дома лучше, направился в спальню за своей одеждой. Однако там меня ожидал сюрприз. Моей одежды в комнате не оказалось, от слова «совсем». Хотя вру. Остался кошель с небольшим количеством наличности, однако им ничего не прикроешь, кроме мужского достоинства. Представив забавную картинку, я улыбнулся. Это выглядело бы феерично, с учетом того, что все остальные части тела остались бы обнаженными. Хм, интересно. Милиша забрала мои одежды и бесшумно ушла. Я принюхался. Моей одежды дома нет, одежды Милиши тоже нет. Так, а это вообще ее дом? Вот теперь я действительно заволновался и начал вспоминать вчерашний день. Мы пришли к большому красивому дому, спокойно вошли во двор, поднялись на второй этаж в одну из комнат. Бом! Раздался громкий звук, подсказывающий, что в дом прибыли хозяева. Неужели Милиша вернулась? Обрадовался я и выглянул в окно, рассчитывая увидеть девушку. Однако моему взору предстала запряженная лошадьми красивая белоснежная карета, которая остановилась перед входом. Дверь кареты открыл подоспевший лакей, и из нее выбралась невысокая, маложавая женщина-полукровка в дорогом синем платье. Подскочивший дворецкий помог женщине спуститься по железным ступенькам, предложив свою руку. Женщина была довольно привлекательна и очень сексуальна. Я понял, от кого Милиша унаследовала свои лучшие качества. «Где она?» Жестким и властным голосом спросила женщина, разрушив очарование момента. «Уже уехала, госпожа!» Как можно почтительней произнес мужчина, склонив голову. «Утром я не сумел ее остановить или сдержать». «Несносная девчонка!» хмуро произнесла женщина. Ее красивое лицо исказилось от гнева. «Сначала срывается в степь к отцу, оставив лишь записку. Теперь приводит в дом неизвестных мужчин, каких-то проходимцев». Женщина хмыкнула. «Ну, хоть успела сбежать, не дождавшись матери». «Не совсем так, моя госпожа», — произнес мужчина. Молодой человек еще находится в покоях леди Милиши, она уехала одна. «Еще там она оставила его одного?» Мать девушки зловеще протянула. «Что ж, пойду поздороваюсь с этим мальчиком». «Ну, милиша!» – прошипел я, завязывая на себе простыню на манер тоги. По моим ощущениям, женщина была очень сильным магом. Закрепив простыню, оставил кошель на кресле и рыбкой нырнул в приоткрытую форточку. Замер в окне, активировал магическое зрение, оценил расположение ловушек и мягко прыгнул вниз. Пружинисто приземлился на газон, сделал кувырок вперед и помчался в сторону сада. «Спрячись пока там, в укромном безлюдном уголке». Пережду первое время, а потом буду раздумывать над своим внешним видом. Что делать дальше? Выходить в подобном одеянии на улицу совсем не Камильфо. Как же все-таки быть с одеждой? Блин, милиша! Не смогла меня простить и отомстила вполне изощренно. А я повелся, как последний дурак. Попал прямо в медовую ловушку. «Бранд, ты же говорил, что он еще здесь!» Услышал я голос недовольной женщины. «Ты меня обманул? П -п Простите, госпожа!» Заикаясь, произнес слуга. «Он действительно был здесь. После отъезда леди Милиши парень не выходил из комнаты. Я не знаю, куда он мог подеваться». Женщина подошла к кровати, потрогала ее. «Хм, еще теплая», — более спокойно произнесла она и пояснила слуге. «Раз кровать теплая, он совсем недавно был здесь. Ищите в других комнатах. Кстати, а где простынь?» «Как отсюда выбраться без одежды?» Пока слуги обыскивали каждый уголок в доме, думал я. «Пробежаться в трансе до дома Деброзов?» Как вариант рассматривается, но это не только утомительно, но и чревато неожиданностями. Вдруг какой-нибудь воин моего уровня бросится в погоню, посчитав, что я сматываюсь с места преступления. Или я не смогу добежать до дома и, обессилев, остановлюсь прямо так в одной простыне. К сожалению, времени на раздумья не было. Мать Милиши могла приказать прочесать сад после того, как в доме меня не обнаружат. Машинально вырвав травинку, я начал нервно растирать ее в пальцах, после чего ошеломленно замер. «Вот кретин! У меня же врожденный талант к магии Земли! Я же могу просто-напросто вырастить себе одежду, как эльфы в земных фэнтези! Необходимо только хорошенько сосредоточиться!» Встав ровно, я закрыл глаза, после чего сконцентрировал большое количество силы. Представил, как травинки у моих ног становятся жесткими, словно листья каучука. Их все больше и больше вырастает у моих ног, жесткие травинки поднимаются вверх, одновременно скручиваются и переплетаются между собой. Дело шло медленно, ведь мне приходилось создавать очень тесное приплетение нитей. Когда моя нога полностью покрылась обтягивающей зеленой тканью, я почувствовал, что за мной кто-то наблюдает. Открыл глаза. Прямо передо мной, на заборе между территориями двух особняков, расположилась красивая миниатюрная блондинка. Человек. По внешнему виду я дал бы ей лет 25. Настоящая красотка. Она была одета в короткие желтые шортики и тонкую просвечивающуюся воздушную рубаху, накинутую на фигуристое, это я заметил сразу, тело. Женщина, как кошка, с безмятежным видом лежала на тонкой плоскости забора, потрясающе держа равновесие, и с неподдельным интересом следила за мной. «Я тебя не знаю», — красивым грудным голосом произнесла она, внимательно осматриваемое, подтянутое накачанное тело. Потом заинтересованно добавила, «Кто ты? А может, это мой шанс?» Подумал я и начал действовать. «На Ламилиан Рорклоу, к вашим услугам, леди!» Склонив голову, словно на светском рауте произнес я, сделав вид, что ничего необычного не происходит. «Подумаешь, стою голый в одной простыне, в самой нелюдимой части сада, принадлежащего одной из благородных семей. По моей ноге непонятным образом поднимаются травинки, образуя ткань, а в это время красивая соседка явно непростого происхождения, чувствуется сильная энергетика, изображает из себя женщину-кошку и полулежит на тонком заборе». «Следует также добавить, что мама Милиши, тоже не слабый маг, ищет меня по всему особняку вместе со слугами». Твое имя мне ни о чем не говорит», — задумчиво произнесла женщина. «Я бы сильно удивился, если бы оно что-то сказала», — весело подумал я. «Почему ты назвал свое имя?» — спросит меня. Я отвечу. Смысла врать не было. Как минимум, Милиша знала, кто именно находился в ее доме. И при желании это легко можно было вычислить. К тому же, если мои ощущения не врали, то смысла скрывать имя не было». Молодая женщина на заборе очень хорошо ко мне отнеслась. «Тогда, может, вам что-нибудь скажет имя Милиша?» — спросил я. После приятной ночи она оставила меня одного в комнате, забрала одежду и сказала слугам позвать мать, которая сейчас разыскивает меня по всему дому. Именно поэтому я здесь и пытаюсь придумать, как раздобыть себе нормальную одежду и добраться до дома. «Так это ты не давал мне уснуть этой ночью?» Лукаво спросила женщина и повторно с интересом осмотрела мою фигуру. «Силен?» «Это не ненарочно». заметил я. «Я поняла», улыбнула женщина. «Больше виновата Милиша?» И спросила. «А не хочешь зайти на бокал вина? Составишь мне компанию за обедом, а мои слуги раздобудут тебе одежду?» «Развею вашу скуку взамен на одежду?» раздумывая спросил я. «Да, в таком случае с удовольствием», ответил ей, после чего травинки, обвившие мою ногу, стремительно высохли и опали. Женщина хмыкнула, откинулась назад и пропала из вида. «Давай ко мне», донесся до меня ее голос. Я одним прыжком перепрыгнул на ее территорию и добился еще одного заинтересованного взгляда. Взяв меня за руку, женщина сказала «Пошли, я тебе все покажу». «Неужели мои похождения все еще продолжаются?» Кинув взгляд на часто задышавшую красотку, подумал «Посмотрим, кто в этой битве победит. Молодость или опыт? Знаю, Милиша, я болею не за тебя».